Глава 15 Лицо как будто из резины, плотное, упругое, но неподвижное и мятое, как будто наспех лепили, а резина взяла до да застыла и уже не исправить. На лбу едва заметные вмятины, на щеках, а в подбородок, похоже, сильно ткнули пальцем, там даже не яма, а целая расщелина. Но, как бы то ни было, Даже неподвижная улыбка на лице мужчины располагала к общению. В Питер? Да не вопрос. С интересом глянув на Анжелу, мужчина кивком указал на заднее сиденье и тут же посмотрел на свою спутницу. Женщине уже далеко за 30, симпатичная, даже красивая. Широковатый нос ее не портил, придавал красоте хищный оттенок. В сочетании с миндалевидными глазами нос делал ее похожей на гламурную, но отнюдь не светскую львицу. Она недовольно подняла верхнюю губу, беззвучно рыкнув на мужчину, как будто он собирался посадить Анжелу на ее место. На самом деле не собирался, но женщина все равно почувствовала угрозу. «Ну все, давайте, извините, если что». Вадим подал руку Кириллу, и тот крепко пожал протянутую ладонь. «Да нет, это ты извини». «Да это меня не били», — вздохнул парень. «Извини», — открывая дверь, сказала Анжела, — «если мы не правы». И уже в салоне, когда Кирилл закрыл за собой дверь, спросил, обращаясь к нему. «А если мы были правы? Если это Вадим Воротникова убил?» «Тогда почему он нас так легко отпустил?» «Мы вам не очень мешаем», — недовольно спросила женщина. «Катя будет, переживают люди». «Переживаем, Анжела». «Олег», — представился мужчина, тронув машину с места. «Ничего не забыли, Олег?» — все так же недовольно спросила женщина, кивком указав на главный корпус. «Да все на месте. А вы, анжел я смотрю, совсем без вещей. В номере остались, потом заберем» когда за машиной вернемся. «Ваш? Крузер?» «Ну да», — уныло признал Кирилл. «Сломался. Машина вроде надежная». «Ключи следователь забрал». «Зачем?» «А чтобы не уезжали. Мы же свидетели. Третий день уже. За три дня семь трупов». «Да мы сами охренели, когда узнали. Эй, а это что?» Останавливая машину, спросил Олег. Кирилл ни разу не видел ворота закрытыми. Опущенный шлагбаум – да, а чтобы створки были схвачены амбарным замком – нет. И сторожка пустовала. Ни одной живой души у ворот. Олег вышел из машины, Кирилл за ним. Замок серьезный, монтировкой точно не собьешь. И створки тяжелые ударив их не отворить. Ключ нужен. Странно, на ресепшн сказали, что открыто. Мужчина озадаченно поскреб затылок. «Сторож здесь обычно, а сейчас нет. Закрыл и учесал. А других ворот нет. Только калитка в нее не проедешь. Надо за ключом идти». «Да сходить-то не трудно», — качнул головой Кирилл. «А что трудно?» «Да все не трудно, даже умереть. Убивают здесь с первого выстрела. Ножом, да, ножом бьют несколько раз. Но чтобы наверняка убить...» «Кого? Убивают?» Олег нервно глянул по сторонам. «Да вроде как живодеров. Но водитель Демьянова никому ничего плохого не сделал, а убили. И Миш просто шел. Тоже застрелили. С Леней понятно, он Яну хотел изнасиловать». «Да-да, насчет насильника слышал. И труп там между домами лежит. А свет кто вырубил, не знаешь?» «Да сам шуганулся. С замком». «Что делать?» «Ну, пойдем сходим». Только Леня бармена подозревал. Мутный он парень этот, Вадим. Знал, что ворота закрыты. Или не знал? Слух размышлял Кирилл. «Бармен — это тот, который вас провожал?» «Ну да, ему колес кто-то пробил. Странно, вам не пробили, а ему пробили. Вам ворота закрыли». Нервно засмеялся Кирилл. «И что?» «Думаю, Вадим такая же жертва». «Чего?» «Возможно, их всех там уже убили», — придрёг Кирилл, кивком указав на главный корпус. «Да ну тебя!» пойдем. Кирилл достал из кармана травмат. «Боевой?» — спросил Олег. «Травматический». «И у меня травматический». Мужчина задрал спортивную куртку, а под ней кожаный ремень с кобурой, брюки спортивные на резинке. Ремень поверх них не смотрелся, но пистолет в оперативной кобуре держал крепко. Похоже, такой же Макарич, как у Кирилла. Лучше что-то, чем ничего. В холле и в ресторане горел свет, но не видно, чтобы там кто-то ходил. Никаких движений за окнами. Неужели убили всех? Кирилл вдруг остановился. «Чего — Чего? — настороженно глянул на него Олег. — А девчонки? Твоя и моя. В машине они? Это не панацея. Ну да, наверное, будь здесь, а я Анжели ствол отдам. Анжела сидела в машине и устала, если не сказать, измученно смотрела на Кирилла. Достали ее эти все нервотрепки, даже ментовская психика не выдерживает. И Катя испуганно притихла. Что там? едва слышно спросила Анжела. «Мы сейчас». Он отдал ей пистолет, вернулся к Олегу, и они продолжили путь. Осторожно приблизились к зданию. Кирилл поднялся на крыльцо, дверь неожиданно открылась перед самым его носом. Он и вздрогнул, и шарахнулся назад. Олег вскинул пистолет, но на крыльцо вышла Яна. «Ой!» Она потрясенно смотрела на них. Пальцы рожились, зажатые в них еще не прикуренная сигарета, вывалилась из левой руки. «Да мы подумали, как вы здесь», — сказал Кирилл. «Да нормально у нас все. Может, лучше закрыться? В гостинице никого нет. Может, на ресепшн можно курить?» «Ну, можно и на ресепшн. Там на воротах замок, и сторожа нет». «Ну да, сторож отпросился, но я не просила закрывать ворота. Сейчас». Яна повернула назад, а Кирилл и Олег остались на крыльце. На свежем воздухе как будто спокойней. Кирилл стоял именно там, где третьего дня видел Яну с перстеньком в форме сердечка. А ведь он так и не спросил, что Яна могла видеть в то роковое для воротникова утро. Яна вышла с ключом и, не останавливаясь, направилась к воротам. «Пойдемте, открою». «А не страшно?» – спросил Кирилл. Если честно, страшно. А я видел вас в то утро, когда воротникова зарезали. Прогуляться вышел, смотрю, вы стоите, сигарета в руке, персень в форме сердечка. Да, я вышла покурить. В половине пятого утра. И что? Вы же в ту ночь не дежурили. Вадима рано подняли. Кто? А что, есть разница? Заметным раздражением спросила Яна. Ну, может, убийца его рано поднял. Может, вы что-то видели. «Кого ты видела?» «Кого?» «Вас!» Яна подошла к воротам, встала на цыпочки, чтобы дотянуться до замка. Кирилл хотел ей помочь, но вдруг понял, что не сможет сдвинуться с места. Ноги отказывались слушаться от нахлынувшего волнения. «Неужели Яна подозревает его? Неужели он останется крайним? Полиция ничего не делает. Климентев, как ни живой, мышей не ловит». А все шишки в конечном итоге посыпятся на Кирилла. Все к этому идет. Девушке помог Олег, снял замок, вернул ключ. «Может, я вас провожу?» – спросил он. «Костя!» – донесся из машины голос. Мужчина не отреагировал. «Ну да, он же не Костя, а Олег!» «Олег!» – поправилась Катя. Но он не отреагировал на этот призыв. «Но вы же сами сказали, что гуляли в это утро». Уходя под ручку с ним, мягко с улыбкой сказала «Яна». «Да, гулял. На самом деле я никого не видела. Ни вас, ни преступника. Счастливого вам пути». Катя запоздала, выскочила из машины, Анжела за ней. «Куда он?» – ревнево спросила Катя. «Кто он? Костя или Олег?» – улыбнулся Кирилл. «Костя, мой бывший, перепутала». «Ты тоже меня Ларисой называл», — сказала Анжела, зачем подмигнув Кириллу. «Да, бывает. Куда Олег пошел?» «Да проводит и обратно. Смелый он у вас мужчина». Кирилл хотел сделать комплимент, но нарвался на отлуп. «Не то, что некоторые», — выпитив нижнюю губку, съязвила Катя. «Это Кирилл некоторые», — возмутилась Анжела. «Да на нем тут все держалось!» Она махала рукой, как будто забыв, что держит в руке пистолет. Катя в смятении попятилась от нее. «Спокойно, девочки. Молчим, смотрим по сторонам. Пока не началось!» «Что не началось?» Жалко пробормотала Катя. «Говорят, лесной дух здесь зверствует». Анжела напряженно всматривалась в темноту за воротами. «Да ну вас!» Женщин он, правда, не трогает а мужчину очень даже. Олег твой никого живьем не убивал? Да нет, вроде. Вроде? Да я откуда знаю, мы с ним без году недели знакомы. А сюда зачем приехали? Спросила Анжела. Отдохнуть. Подруга с мужем здесь в прошлом году была, рассказывала. А что? Встрепенулась Катя. Действительно, с какой-то стати она должна перед кем-то отчитываться. «Кажется, живой!» Олег проводил Яну до самых дверей и взял обратный курс. Анжел смотрел на него с нескрываемым облегчением. Если с ним вдруг что-то случится, они снова застрянут здесь, а она рвалась домой. Да и Кирилл тоже. С Ларисой разобраться надо, но это все потом. Олег вернулся к машине, сел. Все последовали за ним, ворота открыты, можно ехать. Кирилл напрягся. Не верилось, что это проклятое место так просто выпустит их из своих смертельных объятий. Но нет, колеса не спустили, двигатель не заглох, ворота не закрылись. И вслед никто не выстрелил. Автомобиль мягко катил по асфальту в сторону калинки. Кирилл, затаив дыхание, смотрел вперед. Вдруг фары выхватят силой от человека с ружьем. Один точный и своевременный выстрел мог отправить Олега на тот свет, а их вслед за ним, если машина упадет в реку. Притихла и Анжела, она также держала кулачки в надежде на лучшее, но ей проще. Она не оставляла здесь труп, а у него на душе Лариса тяжким грузом. «Вы так молчите, что аж страшно», — сказал Олег. Может, «Через лопушки надо было ехать», — спохватилась Анжела. Кирилл молча мотнул головой. «Через мост надо ехать, глянуть, что там происходит». Вдруг полицейские машину вытащили, а вместе с ней труп Ларисы. Если Копылов сбросил тело обратно, а он мог, чтобы наказать Кирилла, посадить его вместо того, чтобы убить. Возле моста стоял УАЗик с включенными мигалками. Все, больше никаких машин. Полицейских не видно, или в машине закрылись, или где-то в темноте бродят. Скорее, первое. У машины прямо на асфальте лежало что-то похожее на человеческое тело в специальном патологоанатомическом мешке. Одно-единственное тело, в то время как в джипе находились два человека. «Останови», — попросил Кирилл. «Что там?» Глядя на мост, спросил Олег. А вдруг мост развалился? Не бойся, здесь полиция, сказала Анжела. Да я и не боюсь. Олег остановил машину. Кирилл вышел, подошел к телу. При этом он смотрел на УАЗик так, как будто из него могли вывалиться окровавленные зомби. Он сейчас ничему не удивится. Но из машины вышел уже знакомый прапорщик Обезьяев. Что надо? Грубо спросил он. Да Спиридонов куда-то пропал. Какой еще Спиридонов? Кирилл резко присел над трупом, хотел быстро расстегнуть молнию, но бегунок заело. Ты что делаешь? Нет, чтобы схватить его. Обезьяев скинул автомат. Но Кирилл лишь усмехнулся. Разве же его такой мелочью сейчас напугаешь? Стрелять полицейский не стало с молнией Кирилл справился. И лицо покойника открыл. Какой-то незнакомый парень лежал но никак не Лариса. «Я тебя сейчас в участок отправлю», — пригрозил Обезяев. «Только сразу. А здесь держать не надо». Кирилл кивком указал нуазик с зарешоченным в нем отсеком. «Почему это?» «Так убивают же. Кого еще убили?» «А этого не убили?» Кирилл резко застегнул молнию. «Вы уехали, а на базе свет отключили. Потом камень к нам в окно бросили». Там где-то убийца, а вы здесь. Ну, значит, здесь безопасней». Обезяев стал снимать с пояса наручники. Кирилл понял, что пора сматываться. «Все, я к прокурору», — пригрозил он, открывая дверь. Запрыгнул в машину, захлопнул дверь. «Гони». «А мост? Да нормально там все». Олег кивнул, тронул машину с места. Обезяев лишь усмехался, через окно, глядя на Кирилла. Не собирался он его задерживать, хотел всего лишь припугнуть. Но в то же время эта его грубость могла сыграть со всеми злую шутку. Кирилл так и не глянул, в каком состоянии мост, даже не спросил. Он стиснул зубы от напряжения, когда машина пересекала мост. Впрочем, все обошлось. Мост остался позади, возможно, и все напасти тоже. «Вот и все, а мы боялись». С явным чувством облегчения выдохнула Анжела. «Будем надеяться на лучшее». «Вернусь домой, и врублю сауну на всю катушку», – размечталась она. Кирилл кивнул, он и сам бы не отказался от парной. А баня у них у всех в подвале. Парилка с электрической печью, моечная, комната отдыха. Хочешь русскую баню – строй сам. Но зачем, когда его все и так устраивало? А сейчас устраивает тем более. Жаль, расслабиться и оттянуться на полную он не сможет. Мысли у Ларисы не дадут ему покоя. Придется возвращаться, искать ее труп, чтобы придать его земле по человеческим законам. Да, он вернется, но потом. «Сауна — это хорошо», — сказал Олег. Машина вдруг стала останавливаться, обороты упали до минимума. А когда джип встал, моторы вовсе заглох и зажигание вырубилось, приборная панель погасла. «Что такое?» – спросил Анжела. «Да полный бэк почти был. Слили. Кто? А кто Вадиму колес пробил, чтобы он не уехал?» «И мы не уехали», – сказала Катя. В ее голосе звучали истерические нотки. «Далеко!» «У хорошего водителя всегда запас есть», – самодовольно улыбнулся Олег. И вдруг с тревогой в голосе: "А вдруг и пятилитрушку сперли. Он как ошпаренный выскочил из машины, открыл багажник и выдохнул с облегчением: "Ох, на месте канистра. Кирилл, поможешь?" Кирилл кивнул, вышел из машины на ходу, переваривая прозвучавший вопрос. Анжела представлялась, называла свое имя, а он вроде бы нет. Или Анжела его по имени называла? Может Упустил что-то? «Чего?» задумался – задумался, – спросил Олег. Он стоял у поднятой крышки багажника боком к машине и с усмешкой смотрел на Кирилла. И не видно нигде пятилитровой канистры. «Да вот вспомнить не могу. Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Кирилл ты?» «Кирилл Полотнов». Олег, не мигая, смотрел на него. «Откуда ты знаешь?» «Где твой телефон?» «Зачем тебе мой телефон?» Кирилл все понял. Пистолет у него на готове, рукоять торчит из кобуры, достать не проблема. Нужна всего лишь пара-тройка секунд. Но, увы, Олег времени ему не дал. Сначала ударил в живот, заставив его согнуться, а затем рукой жал шею. Взяв Кирилла на удушающий прием. А в это время в машине что-то происходило. Или Анжела ударила Катю заставив ее скрипеть зубами от боли или наоборот. Очнулся Кирилл в глубине леса. Машина не видна, над головой под темным небом покачиваются кроны сосен, к одной из которых его и привязали скотчем. Посадили прямо на землю спиной к дереву и привязали. Рядом под соседней сосной сидела и Анжела. Тихо вокруг, и Олег молчит, и Катя. Оба курят, Катя ничего не делала, а Олег копался в чем то телефоне. Возможно, у Кирилла отобрал. Анжела без сознания сидит, голову на плечо свесила. «Что-то долго не включаются», — глядя куда-то в сторону сказала Катя. «Да нет, один уже включился». Отбросив сигарету, Олег присел на корточки перед Кириллом. Он смотрел ему в глаза с приторной улыбкой. «Я все про тебя знаю, Полотнов. Не знал только, что ты нормальный мужик». Со мной за ключом пошел. Мне даже стыдно стало за то, что я тебя обманул. Пистолет у меня настоящий был, но я его даже не достаю. Ты мне и так все расскажешь. По-дружески. Что тебе рассказать? Спросил Кирилл. Видео видел? Какое видео? Я даже не знаю. Знаю только, что там кто-то делает что-то плохое. Кто-то кого-то бьет или даже убивает не знаю ничего. А ящик зачем?» – запаролил. «Какой ящик?» – прикинулся дураком Кирилл. На самом деле он понимал, что имеет в виду Олег. Почта под паролем, но ящик в телефоне открывался без предъявления. После того, как там оказалось опасное видео, Кирилл убрал свободный доступ. «А в который ты сейчас сыграешь?» Катя выдернула из-за пояса пистолет, направила на Кирилла. «Не говори им ничего», – заговорила Анжела, – «или они нас точно убьют». «Тебя я убью точно», – Катя резко направила на нее пистолет. Она не собиралась пугать, палец ее уже выжимал слабину на спусковом крючке. «И еще мгновение, и все. Я скажу пароль». И это подействовало. Катя опустила руку. «Говори». Кирилл продиктовал по слогам, Олег ввел пароль. Открылся и ящик, и доступ к видео. Глянь, как твой хозяин кого-то убивает, сказала Анжела. И застрелись. Заткнись, Катя снова навела на нее ствол. Это не мой хозяин. Олег просмотрел видео, удовлетворенно кивнул. Тем более застрелись, не унималась Анжела. С чего бы это? фыркнул Олег. С того, что ты не уничтожишь видео, ты же не дурак, сохранишь его? Не дурак? поэтому и уничтожу. Не хозяин твой поверит? Еще слово и все. Хотя шевельнула пальцем на спусковом крючке. Ты что, без глушителя? Спросила Анжела. С музыкой сдохнешь. Нельзя здесь без глушителя стрелять. Лесной дух услышит, придет за тобой. Анжела, хватит. Глядя на Катю, сказал Кирилл. Нет никакого лесного духа. Качнул головой Олег. Хочешь сказать... Что это ты всех убил? Никого я не убивал. И Ларису, жену мою бывшую, понятия не имею, кто ее убил. А камень в окно? Это же ты камень в окно бросил, осенила Кирилла. Я бросила, сказала Катя. Я всего лишь свет вырубил, кивнул Олег. Думали, спать легли, а у нас на завтра другие планы. Выкурили нас. Выкурили. И Ларису убили. «Я убила!» — свысока усмехнулась Катя. Глаза холодные-холодные, блестят, как лед под луной. Олег достал из пачки две сигареты, одну оставил себе, а другую вставил Кириллу в губы. «Если хочешь», — сказал он. «Последнее желание», — усмехнулась Катя. Кирилл кивнул, курить он хотел, тем более это его последнее желание. Олег чиркнул зажигалкой, подвел огонёк под кончик сигареты. Кирилл с жадностью закурил. А ведь собирался бросить курить, когда все закончится. Но не закончится ничего, во всяком случае, на этом свете. — А ты думал, я убил твою жену? — выпустив дым, сказал Олег. — Я не убивал. — Вы ее убили. — Мы ее убили, — кивнула Катя, — и тебя убьем. — Непонятка вышла, — нехорошо глянув на нее, сказал Олег. Накосячила твоя Лариса. За это ее и убили. А потом уже поняли, что у нее компромат имеется. Мы за ней поехали, а ее уже нет. И полиции нет, и тебя нет. Тебя мы здесь нашли. И видео уже у нас. У меня бизнес отжать хотят. Вы здесь ни при чем? Мы здесь ни при чем. Все из-за Ларисы? Скажешь ей «а-та-та» на том свете. Катя навела на Кирилла пистолет. «Вы даже не спрашиваете, а вдруг она жива?» Закрывая глаза, сказал Кирилл. «Может, ты ее не додушила?» «Задушила, я проверяла». «Откуда ты такая взялась?» и ада, и тебе туда уже пора, к своей Ларисе. Можешь перед ней извиниться за меня?» Усмехнулась Катя. Выстрел должен был прозвучать над духом, а громыхнула где-то вдалеке. Практически в то же мгновение Катя нажала на спусковой крючок, пистолет с грохтом дернулся в ее руке, пуля ударила в дерево в каких-то сантиметрах от Кирилла. Пальцы рожались, пистолет выпал из руки и тут же вывалился из рожавшихся пальцев. Катя покачнулась, выгибая назад спину и стала падать. Глаза у нее закатились, рот приоткрылся. Олег отреагировал почти мгновенно. Нырнул за дерево, в прыжке перекатившись через плечо и вовремя. Вторым выстрелом попытались убить его, но пуля прошла мимо. «А мы сейчас посмотрим!» Настраивая себя на боевой лад, крикнул Олег. Выдернул из кобуры пистолет и открыл огонь. Раз выстрелил, другой ловко перебрался от одного дерева к другому по направлению к таинственному стрелку. Снова выстрелил.